Я очень не люблю так поступать, но для меня это жизненно необходимо. Как говорят у них, цель оправдывает средства. Может, когда-нибудь я объясню, почему пошла на подобную крайность. И люди меня поймут. У меня нет выбора. Я должна заблокировать работу собственной иммунной системы, потому что в данном случае имею дело с желанным пришельцем из космоса. Да, я уверен. Узнав, каковы в этой игре ставки, они меня простят.